Глава 10 «Ты представляешь, — сказала Ленка, — они гнали меня по городу, на виду у всех. Бежать мне было трудно. Тебя никогда не гоняли, как зайца?» Николай Николаевич промолчал, хотя его тоже гоняли, и он знал, как это трудно. Во время войны он бежал из плена. Его отправили на полевые работы куда-то под Гамбург, и он снова бежал. Утром в лесу его обнаружили дети, он заснул от слабости или, может быть, просто потерял сознание от голода. Он проснулся от неясного шороха и тихого разговора по-немецки. Он открыл глаза и увидел детей. Они были вооружены палками. Он попытался улыбнуться им, встал и, не оглядываясь, пошел по лесной тропинке. А они загалдели, ринулись следом, забегая вперед и толкаясь позади него — Тогда он побежал, а они засвистели и за улюлюкали победно размахивая палками. И так они гнали его, пока он не упал. «Вот ты и не знаешь, что это такое, когда тебя гоняют, как зайца. А получается, раз побежал, значит, виноват. Теперь я ученая. Надо отбиваться, если даже их много и тебя бьют. Но бежать нельзя. Тогда я этого не понимала и побежала. А они меня гнали. Чучела!» Прохожие смотрели на меня, каждому охота поглазеть на чучело. Тогда я переходила на шаг, но чтобы получилось, что вроде бы я не убегала и вроде бы не мне кричали. Один раз они меня нагнали, и Валька схватил меня за руку. Но я вырвалась и вбежала в нашу улицу, а вся эта стая за мной. И тут я увидела Димку. Он бежал за нами следом, он летел на всех парусах, он спешил, чтобы спасти меня». Он ведь тогда еще думал, что он храбрый. А я вскочила в калитку. Последнее, что я заметила, — это то, что стая окружила Димку. И последнее, что я услышала, — это их победный хохот. Тебя дома не было, и я обрадовалась, а то мне пришлось бы рассказать тебе обо всем. Я прильнула к щели в калитке. Что же, думаю, Димка там делает? Почему меня не догнал? Я увидела, что ребята уходили вверх по улице, и Димка шел среди них. Я о чём-то говорил, размахивая руками, что-то доказывал. Ну, молодец, решился. Я сразу стала счастливой. Вот сейчас им, думаю, стыдно, что они меня травили. Живого человека, как зайца. Сначала я ждала Димку у ворот. Ждала, ждала, все глаза приглядела. Когда стемнело, пошла домой и там, ждала, ждала. Потом не вытерпела. Сил у меня ждать больше не было, понимаешь, дедушка, и... Позвонила Димке. К телефону подошла Светка. «А Димке дома нет», — сказала она. И быстро протаратурила. «Жених и невеста, теле-теле-тесто». Я засмеялась. «А я прическу сделала». Говорю ей, тетя Клава сказала, что я теперь красавица. Повесила трубку и стала веселиться. прыгла по комнате, танцевала под слова телетели теле тесто жених и невеста». В это время кто-то постучал в окно. Димка закричала я и бросилась открывать окно. В окно всунулась громадная медвежья морда. Но ну, прямо настоящий медведь и как зарычит ры! -ы -ы -ы. Конечно, я испугалась и всякий бы испугался, отскочила от окна, погасила свет, чтобы меня с улицы не было видно, а сама прижалась к стене и дрожу. И тут хлопнула дверь и пришел ты, сказала Ленка, А я как закричала, кто там? — Помнишь? — Николай Николаевич кивнул, что помнил. Он очень хорошо помнил этот день, потому что именно тогда он случайно заехал в деревню Вертушина, зашел к бабушке Колкиной, и та отдала ему Машку. Он и не мечтал об этом никогда. Просто нет-нет, да и заезжала Вертушина, чтобы побыть у Колкиной и полюбоваться на картину. Это был небольшой холст, написанный с какой-то невероятной открытостью. В этой девочке трепетала жизнь, и почему-то было очень страшно за нее. Так она была незащищена перед миром. Может быть, потому что она после болезни и острижена, подумал он тогда. Николаю Николаевичу посчастливилось найти эту вещь несколько лет назад, сразу как он вернулся в родные места, но ему и в голову не приходило заполучить ее. Старушка жила тихо и одиноко, и с жизнью ее связывали немногие привычные и любимые вещи. Бабушка Колкина редко покидала свою родную деревню, хотя Николай Николаевич и приглашал ее к себе в гости. Но однажды она появилась у него, не предупредив, объявила, что приехала в районную поликлинику за здоровьем, хотя врачам не доверяла и лекарств почему-то опасалась. Николай Николаевич с радостью встретил старуху. И додолго, и достойно пила чай, а потом как бы, между прочим, пошла по комнатам, бросая быстрые взгляды туда-сюда по стенам. Прошло довольно много времени, и вдруг случилось невероятное. Бабушка Колкина передала Николаю Николаевичу через общих знакомых, чтобы приезжал. Николай Николаевич заспешил. Он тут же отправился в дорогу и застал осунувшуюся старуху в постели, хотя дом был вымыт и вычищен, как перед большим праздником. «Милый», — сказала бабушка Колкина нежным, певучим, но слабым голосом, этой картинке место в твоём доме, я тебе ее дарю». Николай Николаевич стал отказываться, растерялся, предлагал в конце концов деньги. «Денег не предлагай», — перебила бабушка Колкина. Не обижай старуху. Насчет подарка так я давно решила. А если захочу когда-нибудь на нее взглянуть, то сама приеду к тебе. Николай Николаевич вспомнил, что десять лет назад, когда он впервые попал к Колкиной в дом, то она обрадовалась ему и сказала, «Вот умру, девчонку отдам тебе». В тот день, когда он получил Машку, Он был счастлив, как ребенок, и спешил домой на всех парусах. Ему хотелось, нестерпимо хотелось побыстрее добраться до дому и повесить картину на стену. Еще в автобусе, когда он ехал из деревни, прижимая к себе холст, завернутый в старенькое льняное полотенце, вышитое крестом, им овладел совершенно идиотский страх, что картина куда-то испарилась, что Машка исчезла, а в руке у него просто чистый холст. Николай Николаевич сам над собой смеялся. Ну, ну, не сумасшедший же он. Тем не менее, как только он вышел из автобуса, сразу же, отойдя чуть в сторонку, быстро развязал картину и успокоился.